Алиса Жданова. Принцессам в офисе не место. Первая. Хлоя, Ирвина, Кикимары из соседнего отдела навалилась грудью на мой стол, да так, что стоявший на краю столешницы фикус покачнулся. Я поспешно подхватила его, пока цветок не разбился. Ты слышала? Генерального поменяли. Говорят, новый то ли из бессмертных, то ли кто похуже. Да. Я машинально прижала фикус к себе и подалась к собеседнице. Та, сверкая глазами и наматывая на палец зелёную прядь, тут же выдала мне всё, что знала, и про то, что новые инвесторы решили отправить нашего старого начальника господина Цоргина на заслуженную пенсию, и про то, что теперь компанией будет руководить новый генеральный директор, сын владельца контрольного пакета акций. Он же недавно вернулся из-за границы, где набирался заморского управленческого опыта, и теперь намеревается обрушить весь этот опыт на нас. Ты же потом расскажешь, какой он? Заныла Эрвина и не унималась, и пока я Клятвина не пообещала пересказать все, что узнаю, а что не узнаю, да думать теперь сказать, потому что без свежих сплетен от меня Эрвина в следующий раз не уйдет. Да уж сходила в отпуск. Стоило отлучиться на неделю, а у меня уже начальника поменяли. Ты главное сразу выясни, что у нового генерального с яйцами. Напутствовал меня Эрвина, и тут, а двери послышался громкий и значительный кашель. Мы подскочив синхронно повернулись и увидели перед собой высокого мужчину с собранным в хвост платиновыми волосами и поблёскивающими на кончике носа квадратными очками. Строгий костюм, сидящий на нем как влитой, и массивные часы с последней коллекции на запястье заронили во мне нехорошие подозрения. А кто это у нас такой состоятельный? Не сын ли нового инвестора? Да мы. Безупречно вежливо кивнув нам, мужчина подошел ближе. Так что вы там должны выяснить? Я не раз слышал про мои что? Если бы не едва заметная усмешка, я бы приняла его слова за чистую монету. Но сейчас лишь встала, нацепив на лицо заученную секретарскую улыбку. Нет уж, от меня он уточнения не дождётся. Да и вообще, бессмертные потомки знаменитого Кощея были известны своей привычкой прятать смерть в самых странных вещах, и поэтому интерес Ирвины к к яйцам вполне понятен. Я пошла. Быстро сориентировавшись, Ирвина мигом исчезла за дверью, а я осталась один на один с новым боссом, который, похоже, теперь примет меня за извращенку, хотя, может, ещё не всё потеряно, и я смогу произвести хорошее впечатление. Если не первое, то хотя бы второе. Добрый день, господин. Я улыбнулась так, что щёки заныли от напряжения. Альберт Сория подсказал мужчина и любезно пояснил: Ваш новый генеральный директор. Добро пожаловать, господин Соря, пропела я. А вот как он доброжелательно улыбается. Похоже, второе впечатление удалось. Да и вообще, может, он не слышал про яйца. Наверное, всё-таки не слышал. Не то, не вёл бы себя так вежливо. Ну, зайдите ко мне. Без ошибочно определив ведущую в его кабинет дверь, он шагнул к ней. Я бездумно поддалась следом, и тут мужчина вдруг резко развернулся так, что я чуть не впечаталась в его грудь. "Ко мне можно без фикуса", серьёзно произнёс начальник. Я только сейчас поняла, что до сих пор прижимаю цветок к груди, крепко, будто любимое дитя. Или "Вы считаете, что без присмотра его тут же выкрадут твороги?" Э, -э нет. Проблеяла я и отступила, чтобы водрузить цветок на стол. Заодно и блокнот возьму. К начальству нужно идти с блокнотом. Это правило я заучила еще в первый день работы, когда предыдущий начальник господин Сорген заставил меня записывать поручения на руке. И сделайте мне сначала кофе. Да неслось из кабинета. Новый начальник уже успел открыть двери и скрылся внутри. Черный, два сахара и никакого молока. Если получится сварить что-то сносное, кто знает, может. И покажу вам свои яйца. И на этой ноте дверь кабинета захлопнулась, а я закусила губу от досады. Вот я звоню, все-таки услышал. Ладно, еще не все потеряно. Выдохнув, я направилась на кухню варить кофе. Я приготовлю начальнику такой напиток, что он не только забудет об этом небольшом недоразумении, но и сразу поймет, что за сокровищем ему досталось в виде меня секретаря Хлои Хаменхем. Через несколько минут, вооружившись подносом и блокнотом, я осторожно толкнула дверь кабинета. На подносе, кроме кофе, была вазочка с тонкими полупрозрачными кунжутными печенюшками, пара белоснежных салфеток и надряйная до блеска серебряная ложечка. Старый начальник, тучный господин Цоргин, был жуткий сладкоежка, и когда он появлялся в плохом настроении, я всегда знала, как его утехамирить. "Уж если это не расположит господина, как его там, Сорья, ко мне, то я увольняюсь". За прошедшие пару десятков минут начальник уже успел очистить письменный стол от бумаг и куч и свалить их на стул. Вижу, вы не потрудились подготовить кабинет к моему прибытию, констатировал мужчина, вытаскивая из ящика целую стопку рекламных листовок и засушенных яблочных огрызков. Меня не предупредили, возмутилась я несправедливому обвинению. Я была в отпуске и только сегодня вернулась, а тут такие новости. А новым начальнике с его яйцами Поддакнул мужчина, выуживая из следующего ящика бухгалтерский отчет и ядовито-зеленые кружевные стринги. Это случайно не ваши? Не мое. Леденым тоном это звала Сия и бухнула поднос на стол так, что чашечка тончайшего фарфора жалобно звякнула об люца. Фу, а интересно, чьи они? Но ко мне совершенно точно не имеет никакого отношения. Ваш кофе, господин Сория. Спасибо. Мужчина рассеянно кивнул и, не смахнув компрометирующий предмет гардероба в мусорное ведро, наконец сел в кресло и пригубил напиток. Хотя бы кофе вы варите неплохо. Пробормотал он себе под нос. Мужчина уже успел так достать меня своими придирками, что даже такой сомнительный комплимент меня порадовал. Ну, хоть что-то его устраивает. Медленно выдохнув, я села на стул напротив и сделала преданный вид, такой, который весьма радовал старого генерального директора, приготовилась записывать указания. Для начала представьтесь. Отставив чашечку, от которой шёл одуряющий аромат, мужчина сложил руки домиком. Солнце, отразившееся в стёклах модных квадратных очков, сделало его взгляд непроницаемым. Не пойми, куда он смотрит, то ли на меня, то ли на скучающие, то ли скучающе пялится в стену. Э, Хлоя Хамминхен отозвалась я, снова натягивая на лицо профессиональную секретарскую улыбку. Я работаю в компании уже 3 года и Тут мне пришло в голову, что, наверное, когда он увидел, как мы болтаем с Сервиной, то решил, что я недостаточно мотивированный сотрудник, поэтому я выполила. И я всецело предана нашей компании. Можно сказать, живой её интересами. Ну вот как? Губы начальника тронула лёгкая, чуть заметная улыбка. Я ответила абсолютно честным взглядом: "Пусть попробует доказать, что я вру". "А какие будут для меня задания на сегодня, господин Соря?" Служебное рвенье прямо-таки читалось в моём голосе. Закажите мне билеты в Адрабо. скомандовал мужчина. На послезавтра, первым классом. Не берите у окна, не люблю там сидеть. Да-да, не брать у окна. Я кивала, торопливо строча в блокноте. Себе возьмите место рядом со мной, вдруг понадобитесь. продолжил мужчина. Уже почти дописав это предложение, я внезапно поняла, о чём он и подняла на начальника недоумевающий взгляд. Мне? Зачем? Вы же секретарь. Бровь господина Соря изломилась, а в голосе прозвучала еле заметная насмешка. Его явно веселила моя растерянность. Да ну. Но... И что? Никогда не сопровождали руководство в поездках? Кто же тогда исполнял мелкие поручения? Покупал билеты и прочее? Полагаю, хозяйка зелёных трусиков. В командировке я ни разу не была и сейчас испытывала лёгкую панику. А кто тут будет отвечать на звонки, поливать фикус? Рискнула спросить я: Я так и думал, что у вас какая-то нездоровая привязанность к этому растению. Мужчина закатил глаза. Хорошо. Запинка это звалась я. А тогда дайте мне ваш паспорт и паспорт вашей супруги. Я закажу билеты. Супруги? Господин Сорях хмыкнул. Я не женат. А если бы и был, то моей супруге ни к чему сопровождать меня в деловых поездках. Подождите, Я нахмурилась. Вы что, не слышали про новый закон? Недавно какой-то смельчак выкрал у любимую тридцатую жену шейха и теперь в аду допускают только женатых мужчин. Вот как? За думчиво протянул начальник. Я уже было выдохнула, все, теперь поездка сорвется. Он не поедет, а значит и мне не придется. Однако тут мужчина, приняв решение, поднял на меня взгляд нечитаемый, застегнул очков. Тогда берите свой паспорт, Хлоя. И вызывайте водителя. Мы с вами заключим брак. Предложение было столь неожиданным, что я сначала моргнула, а потом оглянулась, как будто в кабинете могла быть ещё какая-то Хлоя, к которой он сейчас обращался, но мы по-прежнему были одни, и поэтому я рискнула переспросить. Я? Ну, не я же. Серьёзно отозвался мужчина. Тонкая издёвка почти не была слышна в его голосе, но я всё же расслышала её и возмущённо фыркнула. Нет, я не согласна. Это что, какая-то шутка? Не надо мне таких вот весёлых предложений. Пусть развлекается за счёт кого-то другого. Вы уже замужем? Мужчина заинтересованно склонил голову набок. Нет, но Жених? Нет, но Леший, надо было говорить, что есть. Тогда я не вижу никаких препятствий. Отставив чашку, начальник ткнул пальцем в экран своего блюдца и новационной прямоугольной формы с активирующим амулетом яблоком на задней стороне. Блюдце было кричаще дорогим, как и все, что я до сего мига видела у нового начальника. Неужели у него со всеми его хм, достоинствами в виде папочки инвестора нет никакой владелицы зеленых стрингов на примете, которая могла бы стать временной супругой? Если есть, то пусть к ней обращается. А раз нет, то с ним точно что-то не то. Лучше держаться от такого подозрительного типа подальше. Может, он маньяк? Я не согласна, твердо отозвалась я. Хлоя. Мужчина отложил свой техно-магический гаджет и устало вздохнул, а потом заговорил проникновенно, убеждающе. Это только на время поездки. Если вы чего-то опасаетесь, то могу поклясться, что с моей стороны вам ничего не грозит. Тем более. Тут его взгляд прошёлся по моей фигуре, я почти почувствовала его как осязаемое прикосновение. Но что он намекает? Я не в его вкусе, но мужчина сказал нечто другое. Тем более, я не одобряю романов на рабочем месте. <свяк _> а Бракин на рабочем месте он, значит, одобряет. Дело не в этом. Я с достоинством выпрямилась. Просто если мы с вами зарегистрируем брак, Это словосочетание далось мне с трудом, потому что звучало абсурдно. Кто женится ради командировки? Это же не прививка, которую ставят перед поездкой в места с агрессивными магическими болезнями. Да потом нам придётся разводиться. Да, я тоже пришёл к этому умозаключению. С лёгким сарказмом отозвался мужчина. Я свирепо раздула ноздри, но постаралась успокоиться. И тогда я буду разведённой женщиной. В моем голосе против воли прозвучали панические нотки. А я не могу быть разведёнкой в двадцать один. А если потом мой будущий муж начнёт задавать вопросы, что он подумает, если узнает, что я была замужем три дня? Решит, что я совершенно небрачный материал? Все это время мужчина слегка кивал головой, показывая, что слышит меня. Однако после моей жаркой речи приятно улыбнулся и отозвался: «Я возьму всю ответственность за наш разрыв на себя. Скажите своему мужу, что...». Так они не смогли найти мои яйца или что-то в этом роде. Я подняла на него мрачный взгляд. Сейчас мне очень хотелось, чтобы он был из кощеевых потомков, и чтобы те самые яйца однажды попали ко мне. Я бы туе голочку сломала. Видя этот взгляд, генеральный решился на запрещённый приём. Премия в два клада. Быстро произнёс он. Я отрицательно поматала головой. В три. Мужчину увеличил ставки. И отпуск 2 недели. Я всё это время мотала головой так, что она уже почти открутилась, но на этих словах остановилась. Оплачиваемый? уточнила я. Конечно. Убеждающе кивнул господин Соря. Нет, всё равно. Начала была я, и тут начальник применил запрещённый приём. Он использовал против меня мои же слова. Так как же ваша преданность компании? Кто только что сказал, что живёт её интересами? Я, ну, Мужчина вдруг снял очки, видимо устав припираться, потер переносицу и поднял на меня взгляд. Берите паспорт и ждите меня внизу, Хлоя. Четко и раздельно проговорил он. В его взгляде блеснула невыносимая зелень. Я буквально приросла к стулу, а ноги стали ватными. Все вокруг будто заволокло туманом. Очнулась я уже в магакаре. Мы ехали по дороге, и в моих руках был зажат паспорт. О, гад чешуйчатый! Принуждение на рабочем месте дело подсудное, бросила я, глядя в окно. Краем глаза мне была видна нога в брючине. Значит, начальник сидел рядом. Впереди маячил затылок водителя, спора крутившего колесо управления. Я действую исключительно в интересах компании. Пожал плечами мужчина. Я бросила на него злобный взгляд, и он тут же поднял руки в успокаивающем жесте. Клянусь, вам ничего не грозит. В его нагрудном кармане торчал золотой краешек паспорта, и я одним движением выдёрнула его, пролистала пару страниц, так и есть. Эх, лучше бы он был бессмертным из Кощеев. Аристократ из рода Низорвых, Василиск. Наверное, младшая ветвь, поэтому его личная фамилия Соря. Захлопнув я вернула маленькую книжечку начальнику. Вам нечего опасаться. Негромко произнёс он. Я лишь фыркнула и снова уставилась в окно. Ещё не хватало бояться ящерицы переростка, тем более мне. Однако стоило решить, что теперь делать. За окном уже мелькали первые дома, значит, скоро мы выйдем из леса, где находилась наша фирма и попадём в город. Нужно принять решение до того, как мы окажемся в ближайшей конторе Замс, записи актов магического состояния. Я бросила ещё один косой взгляд на начальника, что-то мне подсказывает, что если я заартачусь, то он опять применит внушение и приду я в себя уже замужней женщиной. Ладно, действительно, не будет же он принуждать меня к чему-то неприличному. Однако, я буду не я, если не использую эту ситуацию на полную катушку. А вы ещё пожалеете, что решили околдовать меня, господин новый начальник. Премия в 10 окладов, повышение зарплаты и 3 недели оплачиваемого отпуска. Ну выпалила я, решившись. 5 окладов. Ровно отозвался господин Соря. 7 окладов и всё остальное. А я с вызовом скрестила руки на груди, а не то я выхожу из магакара. Хорошо. Неожиданно покладисто отозвался мужчина, бросив на него подозрительный взгляд. Я видела, что он протягивает ладонь. По рукам. По рукам. Подумав, я протянул ладонь. Он на миг сжал мои пальцы своими крепкими и теплыми. Водитель заинтересованно покосился на нас в зеркало заднего вида, и я поспешно отдернула руку. Хорошо еще между нами и кабиной висела полупрозрачная стена, шуму подавляющего заклинания. Наши водители почему-то традиционно любили песни про магическую темницу, и такие заклинания давно уже установили на все машины руководство. Надеюсь, водитель. Не надумает чего-нибудь лишнего, а потом не разболтает всему офису.